С дальних берегов. Когда твоя самодостаточность возводится в абсолют, тебе не обязательно смотреть, как ведут себя другие. Пусть они смотрят, как ведешь себя ты. Активная игра в стане союзников против Советского Союза началась к началу лета 1943 года. Собственно, она никогда не прекращалась, основные акценты были расставлены, и их никто не умолял даже в коалиционном взаимодействии. Самым уместным здесь был тезис, озвученный в ходе одного из раутов представителей стран, говорящих на английском языке. Большевистская Россия и объединенные нации Западного мира, противостоящие державам оси во главе с нацистской Германией, всего лишь вынужденные союзники в тяжелые времена. Тогда, к лету 1943 года, успехи Красной Армии на фронтах начали вызывать крайние беспокойства. Планирующие инстанции, в большей степени английские, однако и американские тоже, склонялись к мысли о возможности быстрого продвижения русских на Балканы и Дунай. Следовало задуматься о том, чтобы как-то обезопасить восточную Европу от угрозы попадания под советский контроль. Эпатажный Черчилль колко заметит, что свою роль укоротить Гитлера русский медведь практически выполнил, теперь ему надо снова вернуться в свою берлогу. С этим можно было согласиться, однако Рузвельт в открытую подобные эпитеты с недавних пор себе не позволял. Россию для него творял Сталин, к которому американский президент относился как к очень серьезному политическому противнику. Противостоять продвижению Советов можно было только встречной силой. Британское командование по настоянию премьера разработало план освобождения Восточной Европы от гитлеровских войск собственными усилиями предусматривая высадку англо-американского контингента в Италии с последующим овладением Балканского полуострова, выходя на Дунай, в Румынию и Венгрию. Ничего путного из этого не получилось. Компания затянулась, союзные войска крепко застряли во Франции и Италии. В то время как русские достаточно успешно продвигались на запад, к весне 1944 года, нанеся серьезное поражение гитлеровским войскам, сосредоточенным на юге Украины, затем уже к лету разгромив объединенные немецко-румынские соединения. А если принять во внимание охват частями Красной армии северных флангов с выходом на норвежскую границу, а также не ослабевающее давление на центральных участках Советско-Германского фронта, очень напористо, очень целенаправленно, даже сравнительно устойчивый в своих воззрениях Рузвельт, на тот момент вдруг испытал неуютные сомнения. А будет ли Москва выполнять предварительные договоренности по демаркации зон влияния в Европе? Логика тут была проста своим прагматизмом. Зачем тратить силы, громя противника на тех территориях, которые в дальнейшем не собираешься удержать за собой? Нелегко будет убедить генералиссимуса Сталина уйти оттуда, куда уже ступил сапог русского солдата, по обыкновению поделиться с супругой своим беспокойством президент чтобы услышать в ответ в целом здравую мысль. А ты не думал, что цель здесь еще и продемонстрировать европейцам, кто пришел на их землю освободителем? Думал. К сожалению, нашим воинственно настроенным генералам подобные мотивы не кажутся обоснованно оправданными. Даже в прямом окружении президента хватало тех, кто не одобрял его мягкой политики в отношении страны Советов. В среде военных бытовали еще более радикальные мнения – спасти западную цивилизацию от коммунизации. Им вторило немало влиятельных лиц из элиты промышленных кругов. Особенно это проявилось в период предвыборной гонки. Очередное избрание президента США намечалось на 7 ноября 1944 года. Компания конкурентов за место главы в Белом доме строилась в том числе на обвинении, что Рузвельт слишком увлекся дружбой с русским вождем. Здесь приводились не только стенограммы и встреч на официальном уровне. Прессу просочились факты о частной переписке двух лидеров. Одна из неизбежных граней демократии, подметит верная и единодушная Элеонора. Невзирая на общее дело борьбы с нацистами в целом на доброжелательное отношение простых американцев к русским союзникам, для истеблишмента и прочих богатеев большевики и их богопротивный строй остаются тем, чем и был ранее. Растолковать простому избирателю о коварстве дядюшки Джо. «Обязанность газетчиков и правильная риторика исполнительной власти», сдержанно примет эту данность Рузвельт. Выборы были им выиграны. Победа, которая не принесла никакой-то особой радости, ни успокоения, и воспринималась как лишь еще один энный дополнительный срок, очевидно короткий, однако дающий возможности подвести задуманные стратегии к реализации. Начатый одним, им же и должно закончиться, вот только есть ли у всего этого конец? Старый больной человек поправит теплый верблюжий плед. Ноябрь в Вашингтоне выдался на погоду так себе, откуда-то сквозило, а бездвижные, покоящиеся на подставке инвалидного кресла коляски ноги, мерзли. Докучливая критика оппозиции, как и постоянное давление со стороны правительственной бюрократии и чинов военной администрации, в итоге волей-неволей повлияет на политические решения президентского кабинета. На очередном заседании Комитета начальников штабов куда был приглашен и номинальный верховный главнокомандующий Рузвельт, показанный на картах Европы жирные стрелки ударов и продвижений советских армий, очень доходчиво моделировали дальнейшую эскалацию событий, трактуя намерения Москвы однозначно и явно. Докладчики в погонах поднимали вопрос о необходимости озаботиться дополнительными ресурсами, перенаправить усилия, говорили о срочных мерах и контрдействиях, о недопустимости. В последнем пункте демократичный Рузвельт углядел скрытые упреки в свой адрес. Старая песня. Господь с вами, люди, какая симпатия к советам. Я реалист. Мне не меньше вашего претит коммунистической идеология. Я просто пытаюсь оставить лазейки для диалога. И это, кроме прочего, перестраховка на случай, если Красная Армия окажется и Паттону не по зубам. Потому как я все еще полагаю, что даже при самых плохих сценариях договориться со Сталином вполне реально. В конце концов, всегда можно сослаться на злокозненные происки Уинстона. Усатый тиран мне поверит, до сих пор же удавался играть на этих картах. Президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт на тот момент и не подозревал, насколько был прав в отношении британского премьера. И что дальше? Дальше что, я спрашиваю? Воздушные силы со своей задачей не справились, а мы столько на это возлагали? Сухопутные армии терпят поражение, и, как я понимаю, обстановку, скоро нам придется добавить к этому эпитет сокрушительное. А теперь вы приходите ко мне и заявляете, что все наши, ваши агентурные сведения о намерениях дядюшки Джо относительно Европы являются следствием ошибочных данных и неверной оценки британских спецслужб? Лицо Джорджа Маршалла вытянулось. Такого Рузвельта, всегда выдержанного и вежливо, начальнику штаба армии США видеть еще не доводилось. Насчет сокрушительного рана делать выводы. Президент отвернулся в сторону, очень сожалея, что, будучи прикованным к креслу, не может выразить свой гнев красноречивыми жестами, а в словах он всегда предпочитал эмоциональную осторожность. Оплашала, конечно, своя американская разведка, которая, однако, с начала войны работала исключительно в тесном сотрудничестве с британскими специалистами. Когда двое ведут одно общее дело, сложно не попасть под влияние корпоративной солидарности. Англичане неплохо сыграли на этом, предоставив убедительные по форме доказательства против Москвы. Данные, поверить в которые было легче, чем перепроверить. И здесь сработал тот случай, когда задаваемые вопросы лишь катализировали процессы, подстраивая ответы под ожидаемые. Не мудрено. Информация поступала от различных источников, включая дипломатические каналы. Что говорит лишь о том, что провокация была спланирована на разных уровнях, очень тонко и детально. Альбион всегда этим славился. Итак, Черчилль это сделал. Едва ли маршала можно как военного обвинять в просчете больше, чем меня как политика? Я должен был предвидеть, что Уинстон так далеко может зайти. Чертов жирный Боров! Рузвельт знал, точнее до него доходили слухи об итующих настроениях в правящих кругах Великобритании. Не только ли Борисских. Даже среди некоторых консерваторов, партию которых возглавлял нынешний премьер-министр, бродили разговоры, что время Черчилля у власти подходит к концу, что на этапе перехода на мирные рельсы человек войны станет неуместен. Мавр сделал свое дело и должен сойти с политической сцены. Хитрый лист сумел переиграть своих оппонентов и готов платить. Платить дорого. Новым витком бойни. Сумел как-то перетянуть на свою сторону спецслужбы и другие ведомства, состряпавшие провокационные сведения, что Сталин двинет свои войска чуть ли не до Ла-Манша, напугав всех вторым дюнкерком и советизацией Европы. И все ради эгоистичных интересов усидеть в своем кресле? Конечно, не только. Чистолюбие и амбиции Сэра Уинстона, надо отдать должное, неразрывно связаны с ее Чертовой империей. Генерал, сидевший напротив, пошевелился, намереваясь что-то сказать. Рузвельт поднял ладонь, останавливая этот порыв, продолжив ход своих мыслей. Приходилось много чего держать в голове, отвлекаясь на внешнеполитические вопросы, включая текущие внутренние административные дела. Новая информация обязывала взглянуть на ситуацию по-другому, при этом принимая факт того, что вернуться к прежним позициям уже не получится. Сейчас его занимали именно военные сводки. И именно они будут определять послевоенный политический консенсус. «Уже очевидно, что на Европейском театре ситуацию нужно срочно стагнировать, чему бы там ни призывали ретивые служаки, не понимающие, что это все. Все, вновь наступает время дипломатии, и маршал меня в этом полностью поддержит». «Еще вчера я мог рассчитывать склонить Сталина на слово «да», — заговорил президент. «Теперь же это «да» придется выторговывать с большими уступками». Да, Джордж, по Европе теперь придется договариваться в худшей территориальной конфигурации. Хорошо, если Сталину удастся уговорить сдать немного назад. Теперь к Дальнему Востоку. Относительно Тихоокеанского театра. И Кинг, и Немец там у себя на другой стороне мира? Рузвельт улыбнется одним уголком губ. Очень оптимистично в прогнозах дальнейшего развития ситуации. В нашу пользу, разумеется. Агентурные донесения о том, что японские дипломаты якобы зондируют почву для переговоров с Москвой, так и не подтвердились? Нет. Или пока нет. Кстати, как в штабе Нимец отнеслись к возможности спровоцировать русских и японцев на преждевременный конфликт? Маршал отвел глаза. Ему донесли, что немец, узнав о европейских планах союзного командования против СССР, всю эту затею вообще прокомментировал коротким. «Ослы, вляпают нас в дерьмо по уши». «Идея с провокациями?» Тут не без сарказма отметился командующий подводным флотом США на Тихом океане адмирал Локвуд. «Вы предлагаете моим ребятам атаковать судно «Япошек» в Токийском заливе, а потом всплыть и помахать красным флагом?» «Насчет вступления СССР в войну на стороне Японии, — осторожно промолвил генерал, — я рассматривал такой вариант в свете последних событий и, признаться, не находил каких-то серьезных оснований к этому». У русских там не так много силы, совсем нет флота. Версия британского адмиралтейства, что советская рейдерская эскадра отправится на Дальний Восток, не подтвердилась. А как бы и так, штабе адмирала Кинга, наверное, были бы рады поквитаться за потопленный Беннингтон. Но у сейчас и без того хлопот по горло. Кинг наверняка придет в бешенство, узнав, кто стоит за всей этой конфронтацией с СССР. Рузвельт криво усмехнулся, зная, как главком ВМФ США недолюбливает англичан, и Черчилля в особенности, и сразу сменил тон. На данный момент никаких действий против советских кораблей, портов и военных баз на Дальнем Востоке не предпринимать. Джордж Маршалл, главный военный советник президента, подался вперед, понимая, что это приказ, определяющий дальнейшую политику и стратегию. «Не вступится Сталин за императорскую Японию». Уверенно продавил глава Белого дома, добавив мысленно про себя. По крайней мере, я в это верю. Можно помогать слабому в противовес агрессору, как мы это делали в Китае. Но вставать на сторону проигравшего? Скорее уж дядюшка Джо воспользуется случаем и оттяпает себе кусок японского пирога. Вернется Халин, какие-то там клочки суши на севере и... Президент помедлил, вспоминая название одного из островов японского архипелага. И, возможно, позарится на Хоккайдо. Значит, выполнение Советской России данных ранее союзнических обещаний предрешено?» Маршал невольно восхитился кузуистикой дела. «Пока ситуация по понятным причинам подвисла, но, думаю, до поры. Не станет Сталин терпеть под боком этих оголтелых самураев, миллионную квантунскую группировку, тем более что обязан помочь своим китайским товарищам-коммунистам. Мимец говорит, японцы не сдаются в плен, фанатично бьются до последнего». Сколько времени прогнозировали наши стратеги на подобную кампанию, где-то до полугода, 6 месяцев, чтобы убить миллион безумных узкоглазых солдат. Если русские там увязнут, нас бы это очень устроило, не так ли? Смотря сколько они снимут армии с Европейского фронта. Вот именно, Европейский фронт надо закрывать. Генерал чуть склонил голову, давая понять, принято. Ему очень хотелось напомнить президенту, что вот так, волей слова и росчерком пера, там на полях Европы всего не отменишь. Инерция войны еще будет колыхать линию соприкосновения туда-сюда. Европейский фронт надо закрывать, повторил Рузвельт. Но сохранив баланс оккупационных контингентов, разумеется. Однако все это, конечно, реально, если удастся вновь вернуть ситуацию в Европе на диалоговый уровень. Будем полагаться на здравый смысл наших оппонентов. Минус в том, что усатый азиат наберет себе слишком много козырей. Чем мы можем ему еще ответить, чтобы удивить и напугать? Так-так, мне срочно нужна свежая информация по манхэттенскому проекту». Рузвельт склонился к столу, сделал пометку в блокноте. «Вызвать руководителя? Нет, лучше физика, опенгеймера. Оценка ученого, как скоро ждать результат, будет более точной». Вновь вскинулся к собеседнику. «Да, и Джордж. Искадру русских оставим англичанам. В конце концов, это их дело. Задет их авторитет. У нас же Британия зовется владычицей морей, не так ли? Вот пусть и исполнит свою роль. Может быть, в последний раз, в добрых традициях короны. Последнюю фразу президент произнес с растяжкой, не скрывая ехидной иронии.